была ваша стая. День номер 2 ничем не отличался от первого. Хотя на складе суетились люди, я себя чувствовал совершенно одиноким. Настало утро, и Зэф оказался у моей двери. Показал мне кабинку душа, из которого брызгала холодная вода, а потом накормил простой овсянкой на завтрак. После чего я пошёл за ним к пасту. Теперь он не стал мне даже предлагать причину для того, почему ставит меня на столб. Просто подсадил, а сам зашаркал к стене и снова опёрся на гофрированную металлическую обшивку. Через несколько минут он нагнулся и сгрёб с земли горстка камешков. Когда в меня полетел первый, я и не заметил броска. Внезапно и резко ужалив меня в локоть, камешек упал на землю. "Ай!" вскрикнул я, едва не потеряв равновесие. «Что ты здесь делаешь, Джекс?» — спросил Зев, кидая в меня ещё один камешек. Я покачнулся на столбе, безуспешно стараясь увернуться. «Вы же меня сами сюда поставили!» — ответил я, зло глядя на него. «А я теперь даже ничего плохого не сделал!» Он покачал головой. «Не на посту! В курятнике!» И бросил в меня ещё камешек. «Простой вопрос!» Но в тот миг я не был так уж уверен в ответе, как в тот раз, когда отвечал профу. Раздумывая над ответом, я покачнулся на столбе. До встречи с Зефом стать одним из воздоятелей казалось важным. Словно если я окажусь среди них, я смогу изменить мир к лучшему. Но я же не учусь менять мир. Я теперь стою на столбе, пялись на человека, который явно меня ненавидит. Я не знаю... Он склонил на бок голову. «Не знаешь?» «А ведь знать это довольно-таки важно, как считаешь?» «Наверное». Он несколько раз кивнул сам себе, но я не знал, чему он кивает. Затем он опять бросил в меня камешек. «Может, тебе стоит над этим поразмыслить?» Прошёл целый час, пока он не заговорил снова. Мне всё это время удавалось не падать со столба, хотя зев не переставал кидать в меня камешки. Наконец поманил меня, чтобы я слезал. Съездим-ка, покатаемся, сказал он, направившись к грузовичку. Я глядел пассажирскую дверцу, зная, что её довольно-таки сильно заедает. Пусть зев так и не считал. Я схватился за рукоятку и потянул на себя. Дверца приоткрылась на дюйм и снова застряла. Я вздохнул. Зев сел за руль и молча ждал меня. Я попробовал еще раз, и вновь она не поддалась. «Не стану я просить этого гада о помощи», — подумал я, схватившись за ручку обеими руками и дернув. «Ничего. Я уперся ногой в кабину и все тянул и тянул. Никак». Шли минуты. А Зеф даже не глянул в мою сторону. Наконец, я оставил дверцу в покое и поискал вокруг крепкую палку. Найдя подходящую, вернулся к пикапу, снова вцепился в дверцу. И как только щель стала пошире, всунул палку и налег на нее, как на рычаг, пока металл вокруг не хрустнул и дверца не распахнулась. Я залез в кабину, и Зеф, не говоря ни слова, завел машину. Поехали мы через пустынное поле... где были только пыль и мшистые клочки сорняков. Когда склад скрылся из виду, Зев вильнул с дороги и остановил грузовик. "Выметайся", сказал он. Я поднял ручку, а потом обеими ногами пнул дверцу, чтобы она открылась. "Где мы?" спросил я. Не успел я договорить, как вспомнил правило 2. Но Зев ничего мне на это не сказал. Здесь хорошо думается, заметил он, показал на землю. Садись, я сел. Когда вернусь, продолжил Жев. Хочу, чтобы ответ у тебя был готов. Ответ на что? Зачем ты здесь? И он уехал, бросив меня на санцепёке и в бескрайней тишине. Шли часы. Солнце поднималось все выше, а затем начало опускаться. Никогда в жизни мне так не хотелось пить. Живот у меня сводило от голода, а вся кожа от жары горела. Если и существует ад, то это, наверное, он и есть, отчего мне и впрямь захотелось туда не попадать. У меня в голове метался вопрос с зефа, и чем больше мне хотелось спать, тем тяжелее ощущался этот вопрос. Зачем я здесь? Профу я сказал, что хочу стать героем. Но прошли эти два последних дня, и что-то во мне уже не было крепкого в этом уверенно. Если всё вот это как раз и требуется для геройства, может, стоило попросить профа отвезти меня куда-нибудь? где позеленее, где есть прохладное озеро и рожки с мороженым, где есть питьевые фонтанчики, где мамаши катают коляски по парку, а кругом собачки и уточки, и все улыбаются. Я представил себя с Деном, мамой и папой. Мы раньше ходили в такой парк и кормили там уток. Не уверен, можно ли уткам мороженый горошек, но его мы им и скармливали. Всё было идеально. Мы все были так счастливы. Образ этот выкристаллизовался у меня в памяти. Так ясно, как будто я сам по-прежнему был там. Пров сказал, что у геройства есть своя цена. Рожки с фруктовым льдом и пятнашки, форты из диванных подушек и походы в зоопарк. Ничего подобного в жизни тех Кто стремится стать героем, не ждёт. Я покрутил большое серебряное кольцо, которое снял с пальца Удена, воображая день, когда у меня самого пальцы вырастут так, чтобы носить это кольцо, как полагается. Перед глазами возник неотступный образ Денна, бездвижно лежащего на земле, и я задался вопросом: не состоит ли предназначение героя как раз в том, чтобы оберегать такое, как рожки со льдом и горошек для уток, но для других. Не для Денна и не для меня. Цена. Понял я в том, что возможно, я всю жизнь проведу, сражаясь за то, что мне никогда не достанется. Больно знать, что если я это выберу, мороженое тогда я променяю на кровоподтёки. о вафле на бесчётные часы на верхушке того дурацкого столба. Когда Зеф вернулся, солнце садилось за горизонт. Подъехал ко мне, не говоря ни слова. Я подошёл к пассажирской дверце, схватился за ручку и потянул. Когда она приоткрылась над дюйм, в щель я просунул руку. Больно, однако вытаскивать руку я не стал. а принялся втискивать туда всё больше и больше руки, пока металл, наконец, не хрустнул и дверца не распахнулась. Я влез. Мы не разговаривали, пока не вернулись в курятник, и Зеф не заглушил мотор. — Мы с братом, бывало, мастерили всякое, — произнёс я, нарушая молчание. — Собирали старые мушкеты из деталей, которые он добывал на аукционах, хлопе капитан Хруст еле прямо из коробок, а он меня учил тем временем, как чинить всякое и делать что-нибудь новое. Он очень умный был. А потом брал меня с собой есть мороженое. Я не хочу, чтобы пропало мороженое или капитан Хруст, или чтоб стало нельзя спать допоздна по субботам. Но мне и брата терять не хотелось. Я подумал над вашим вопросом. Я сюда приехал, чтобы стать героем, чтобы спасать людей и делать всё, чтобы им выпало жить в таком мире, где всё это по-прежнему есть, даже если у меня самого ничего этого уже не будет. Зев немного подождал перед тем, как ответить. Здесь легче не станет, сказал он. Я знаю, и будет больно. На каком-то рубеже, быть может, на многих рубежах тебе захочется всё бросить, потому что покажется, что всё это зря. У кого угодно внутри что-нибудь случается, какими бы крутыми они себя ни считали. Напряжение, боль, давление и время съедают человека, лишают его силы воли. и превращают в обиженного нытика, распустившего сопли. Он подождал, чтобы я возразил ему, но я не стал. «Ты мне говоришь, ты этого хочешь?» «Нет. Чтоб было так больно, не хочу. Но...» Я вспомнил ужас на лице Дэна, когда он схватился за грудь, корчась на земле. Хмельную улыбку любит и при виде того, что она натворила. чувтимый страх на улицах, когда повсюду в воздухе разносятся крики и топот бегущих ног. Если никто не будет давать сдачи, то в конце всем будет вот так больно. Он помолчал, затем медленно кивнул. Значит, тебе нравится мастерить, а? Мы с Дэном всегда что-нибудь строили ещё до того, как он уехал в Бостон. Пойдём, сказал Зев, выходя из пикапа. Хочу тебе кое-что показать. Меня тянуло спросить, можно ли мне что-нибудь съесть или хотя бы попить, но правило 2 никаких вопросов. Зев провёл меня по складу мимо тренировочных секторов в самый дальний конец, где хранились припасы. Курятники они накапливались и содержались в лабиринте металлических стеллажей и здоровенных ящиков. Разобранные машины, детали двигателей и тяжёлая артиллерия лежали в самом конце. В курятнике имелся даже старый боевой танк M1A2 Abrams, а также пара хамеров и артиллерийская установка. Заф искусно лавировал по нескончаемому лабиринту оборудования, припасов и оружия. Ка наконец не протиснулся между двух громадных ящиков выше него и всего лишь фути двух друг от друга. Вслед за ним я проник на площадку где-то с дна его спальню. Ящики и полки образовывали три стены этого странного места, а четвёртая была просто бортом танка Abrams. Когда-то на нём было написано M1A2 Малотилка. Но почти все буквы либо стёрлись сами, либо их стёрли. На длинных столах лежали детали машин, провода и горки серебряных коробочек. Сам борт танка служил ещё одним верстаком. Его броня песочного цвета над гусеницами была аккуратной полкой, на которой выстроились банки с гайками, болтами и прочими мелкими железяками. Зев поманил меня к серебристым коробочкам на столах. Некоторые были маленькими, как игральные кости, а в некоторые мог бы поместиться и я сам. «Это называется мотиваторы», — сказал Зев. «Проф рассказывал тебе о мотиваторах?» Я покачал головой. «Считай их...» На миг он задумался... Это кими гробиками. Каждая такая коробочка содержит части мёртвых эпиков. Обычно волосы или кровь, но иногда ухо или палец. Порой же он глянул на особенно крупную коробку, немного больше. Мне не хотелось знать, что означает это немного больше. Зачем хранить части мёртвых эпиков, как трофеи? Зеф скинул бровь. «Вы извращенный у тебя ум, пацан! Ты чего вообще?» Я покраснел. «Это же у вас куски трупов по коробкам разложены?» «Успокойся, шучу». Но губы у него не кривились, щеки не плыли вверх, а глаза оставались неизменно холодными, как и всегда. Возможно, его лицо способно было выражать только... «Ледяное безразличие?» «Зачем они тогда?» Спросил я. «Цепи ДНК. Каждая такая коробочка — автономная инкубационная камера, созданная для того, чтобы поддерживать образцы тканей, заложенные в них. Силы эпиков живут и дышат в ДНК эпиков». Он взял одну коробочку и повертел ее в руках. «Это наш способ!» вышибать клин клином. С таким вот можно пользоваться силами эпохов? Теперь я уставился на коробочку с почтением. Зев пожал плечами. Иногда, но даже так это не совсем оно. Ты успел приступить в школе к естественным наукам? Ага, мои любимые предметы. Хорошо. Тогда, вероятно, соображаешь больше меня, как оно устроено. Судя по тому, что я узнал, люди проводят электричество, и все требует особенного электрического напряжения. Двигаться, думать, дышать. Способности эпиков, как любая другая функция, им для работы требуется нужное электрическое напряжение. Подбери правильный ключ к нужному ящичку, и откроется гора сокровищ. Единственная загвоздка в том, что и ключей, и коробочек всегда слишком много, а времени постоянно не хватает. Брат показывал мне видеозаписи из ресторана, где варёного кальмара поливали соевым соусом, сказал я. От соуса сокращаются мышцы, поэтому кальмар елозил по тарелке, хотя был уже мёртв. Тут э, что-то такое же? Он чуть пожал плечами. Наверное. И получается? спросил я. Я же сказал, не очень хорошо. Есть такой человек полуночник. У него вся компания этим делом занята. Воздатели иногда берут у него технику, но она дорогая и нестойкая. А вот с нашими собственными разработками нам пока не очень везло. Я взял одну коробочку и рассмотрел её. Те порты, какие могли дать доступ к начинке мотиватора, были закупорены стальными болтами. Я оглядел отсек вокруг, припомнив такой же беспорядок, в какой погружалась комната Дэна после того, как мы принимались возиться с мушкетными деталями всерьёз. Впервые после того, как я оказался в курятнике, мне показалось, что я на своём месте, а мне можно будет где-нибудь тут поработать, спросил я. Задавать вопросы не полагалось, это я знал. Но Зэф и теперь ничего на этот счёт не сказал. Последний лабораторный умник, который тут много засижидал, испарился, когда пытался построить какой-то плазменный телепортёр из Эпика по имени Катапульт. Не уверен, что это хорошая мысль. Я покрепче сжал мотиватор. Ну, пожалуйста, Зев вздохнул и пристально посмотрел на меня. «Так тебе скажу. Прочтешь все это, и можешь тут мастерить, сколько пожелаешь». Он показал на стальной стеллаж, где брошенными тушками лежали стопки книг. Толстые тома с названиями, которые я едва мог прочесть, вроде «Теории запутанной микробиологии», «Редукционизм в ферментных субстратах» и «Мир». Нуклеотидные мутации в эндоплазматическом ретикулуме. Сколько времени в день можно будет читать? Несколько. Тогда зачем вы меня сюда привели? Он бросил мотиватор, который держал обратно на кучку. Пойдём. Наверное, ты проголодался. Я отложил мотиватор. В животе у меня заурчало, словно организм услышал Зэфа. Все это время в тайной мастерской я ни разу не подумала о пище или воде, а ведь не переставала о них думать весь день. "Ага", ответил я, выходя из запылённого, заброшенного закутка.